Глава 18. Мы стояли и смотрели на босса, а тот отвечал нам тем же. В принципе, хорошо стоим. Можно никуда не торопиться, подумать о разных всяких вещах, привести дух, может быть, даже придумать какую-нибудь стратегию будущего боя. Он-то первый точно не начнёт. С гулким звуком уронив на пол свой массивный квадратный щит, Я так скливо подумал, что вся моя новая вторая жизнь это просто череда поворотов, ни туда, в лабиринте иллюзорных стен. А я знаю, кто во всём виноват, неожиданно сказала Сейка из-под натянутой на голову шляпы. Мач. Чем и привлекала всеобщее внимание, как и требование объяснить свою позицию. Ну да, к боссу никто не хотел это понятно, даже несмотря на то, что начинать его бить придётся мне. «А вы подумайте!» — охотно начала волшебница. «Нет, ну на самом деле. Я с Мачем дольше всего, но могу подтвердить, что мы никогда ни на кого первые не нарывались. Не грабили, не убивали, не обворовывали, только защищались. Так ведь?» «Так». «И что?» — тут же уперла ручки в боки Тами. «Я тоже с вами давно». «Да так и есть. А почему он виноват?» «Он нас плохому научил». — выдвинула шокирующую инсинуацию Саяка. — И окружающих. Мы влипали в различные плохие истории с различными негодяями, выкручивались из них и убегали. Но наш Матч Крайм не убивал, да? — противным голосом протянула мудрица, тут же припечатав. — Вот. Из-за этого к нам никто серьёзно не относился. Вся репутация была смазанной и нелепой. — То есть вас не боялись? — постановила Лилит. — Да. Коссис набо ос айца задумчиво прикусывая свою нижнюю губку. Не боялись, со вздохом подытожила Матильда. Вспомните о столаамп, как быстро люди привыкли к нам. Да прямо там на праздники по случаю биста рыбы боса. Это когда матч того толстого мальчика воспитывал, поинтересовалась Рюка. Вы рассказывали? Ага, хихикнула Мимика, поправляя что-то в своём арбалете. Как наживку использовал? На самом деле, так оно и было. Разумеется, разные крестьяне, эльфы, менеджеры среднего звена, архитекторы и продавцы уличной еды вполне могли меня считать кровавым маниаком, массовым убийцей, революционером и вообще ходячей катастрофой, от чего и исправно бояться. Только вот смысл. Власть, передержавшие, обладающие куда более полной информацией, делали соответствующие выводы, то есть ни фига меня не боялись. А когда это нас крестьяне навилы пытались поднять, да никогда Все беды были только от больших шишек. Ага, точно так, прилюдно и прибосно покаялся я. Мач добрый, поэтому во всём виноватый. А теперь давайте всё-таки убьём это это. Босс протестующий чахнул, пошлёпал губами, а затем воинственно нахмурился, раздув ноздри. Убивать его не хотелось, даже трогать его не хотелось или приближаться. Но есть такое слово надо. Начальник тюрьмы был зомби. Очень я себе нанежитий очей внешний вид, ясно говорил о том, что хозяин замка сюда не заходит. Да и вообще никто из здравомыслящих разумных. Причины были простыми. Огромный босс полностью заполнял немалых размеров коридор, ведущий к жилым этажам перевёрнутого замка. То есть совсем полностью впритык. Поэтому когда кому-то нужно было выйти из термы или зайти в неё, босс открывал оба свои отверстия. То, что с зубами, и то, что напротив, создавая тем самым проход. Страшное зелёное вонючее уродище весом тонны так в 50 и уровнем в 150. Вот что было перед нами. В принципе, даже хорошо, что он к нам передом, потому как драться с задом я бы точно не хотел. Ладно, чем дольше мы стоим, тем хуже будет потом. И зачем я выбрал танковый класс?» Всё случилось проще и куда ужаснее, чем представлялось изначально. Я рванул вперёд своим фирменным неистовым тараном, а добрая сояка попыталась облегчить мне задачу, запульнув своим шаром маны прямиком в глаз боссу. Шар успел раньше, я только-только начинал применять навык. Взорвавшись снопом белых искр, огромный зомби, соответственно, разделил пасть на полную, куда я героически и влетел, оказавшись у него в потрохах, а затем с клацанием закрыл шторку. От таких раскладов я слегка перетрухнул или, как говорили раньше в Саратове, менжанулся, может быть, даже повизжал немного, находясь в тёмном и жутко смердящем месте, долбящем своим ароматом по моему носу, как кувалдой. Лёгкая истерика была тут же, дополнена всеми моими приёмами, вызывающими огонь. Пламя страсти, жар души. Реально, от Вони очки здоровья падали запертый вулкан, застаевшему и топор натурально гореть, причиняя потрохам мегазомби урон светом, огнём, добром и топором, пылающий взмах на закуску. В общем, мораль рубил ёж на пальмах, прикрыв глаза долго и упорно, позабыв про время, пространство и все прочие мелкие нюансы. Как на моём месте поступил бы любой, кто оказался в гнилых потрохах гигантского босса? В себя пришёл лишь будучи аккуратно сбитым с ног девчонками, которые До меня могли добраться только после того, как поверженный босс растворился в воздухе. Сбивали причём магией, а потом очень осторожно приближались, постоянно принюхиваясь к воздуху. Я даже не обиделся. Ну вот оказываешься ты в тесноте, воне, глубокой беде, вокруг тебя всё пульсирует и сжимается, пахнет так плохо, что ты, ранее прошедший Крым, Рим, Олимпиаду в Сочи и каждое студенческое общежитие Саратова, просто в полном шоке. Над дашим мрак, огонь, рубка, бешеное выпрыкивание в ображении, утверждающего, что тебя сейчас переваривает колоссальный мертвец. В общем, девчонкам я обрадовался, наверное. Но не стояли же они просто так, пока меня там жрали. Ведь не стояли же? Да. На лестнице я стоял отряд, с командую готовиться по максималочке. Одеваем, надеваем и натягиваем лучше. Суём под руку зелье здоровья. Достаём все значки. Впереди жилые помещения дворца, там много света и куда приятнее пахнет, чем внизу. Девчонки прониклись и начали переодеваться. Поперхнулся я слюной, увидев скромно улыбающуюся Матильду в очень чёрном и очень нижнем белье, ранее недолго принадлежавшем Лилит. Это была элитная броня для суккуб-убийц, которую жрица махнула демонице на своё одеяние старшего священника. Пришлось с помощью рук отворачивать тебе голову от довольной как жаба блондинки об которой начали облизываться все, кроме, к счастью, филийского жуха. Сама лилит в лёгкой бело-серой броне, закрывающей ей всё, кроме краснокожего лица с рожками, была очень даже обворожительна и лучилась довольством. Тами была с ног до головы запакована в толстую чёрную кожу, дополненную излюбленными ей поножами и наручами. Правда, теперь её боевой наряд смотрелся совершенно неэротично, что было, в общем-то, неплохо два новых мощных раздвижных копья у рыжей были тоже зловеще чёрного цвета, из-за чего она в новом боевом обличии носила опаску похлеще лелит. Правда, чёрную кожную шапочку на голову наш копейщик пока надевать не хотела. Саяка, одевшись, стала вся фиолетовая в своей магической робе, расшитой золотыми магическими знаками. Её шляпа поверх всего этого великолепия смотрелась откровенно не камельфо. Но мудрицы, судя по всему, было сугубо перпендикулярно на внешний вид. В руках у неё был здоровенный посох, повышанный корявостью и магического вида, то и дело издавший пылающие маленькими зелёными молниями. Вполне серьёзная такая на вид колдунья получилась особенно после заявления, что пока суд да дело, так и мацари себе подготовила аж 5 горшков гранат своего фирменного отвлекающего зелья. Убедительно попросив её применять это не рядом с нами, Я был отвлечён подёргиванием за край доспеха. Мач, как тебе? Как тебе? Услышал я голосок Мимики, наводясь на него носом и взглядом. Блеิก. Лётик? Недоумённо наострила все четыре ока кошка-гоблинша. Цветок? А как цветок может быть под чужой женщиной? Не бери в голову, быстро помахал ей рукой. Нет, так тебе идёт. Да, всё нормально. Кошка-гоблинша в жабо и разноцветном дублете. А я думал, что хуже, чем в кишках гигантского зомби не бывает. А вот Рюка удивила так, что мы все на неё вытаращились в нюмом изумлении. Китсуна добыла из иннатаря металлический лапный насисник, такие же труселя, затем облагородила всё это дело навесными кольчужными элементами, достала на коленники, на локотники, стальную круглую каску с вырезами подуши. Мы стояли, разглядывая это дивное диво до тех пор, пока оно, внезапно не смутившись, не убринчало к Матильде, вертящейся на одном месте и пытающейся себя рассмотреть получше. Итак, у нас варварша в бронелифчике. Гоблинша с жабо, жрица в костюме жрицы очень большой и нечистой любви, демоница в монастырском одеянии, копейщица, похожая на убийцу, и жуликоватая волшебница, выглядящая так, как будто она обокрала архимага. И как вишенка на этом тортике я во вполне кошерных латных доспехах высокого уровня, с бронедверью в левой руке, кто притворяется щитом, и крайне гейским топором с полупрозрачным лезвием в качестве оружия, с запасным резиновым молотом розового цвета, украшенным кружевами. Трепещите подземелье! Трепетать оно категорически отказалось, но заставило нас размерами следующей локации — Вылезли мы из подвалов в нечто, напоминающее предбанник большого замка. Огромные пустые залы, высоченные потолки, множество люстр, богатое и прихотливо отделанное всё вокруг, альковы со статуями и вообще полной красотой. Правда, вся эта наша могучая кучка заметила потому, что, как только мы поднялись на этаж, так оказались сражены напрочь совершенно небывалым, хоть и люто прозаичным зрелищем. «Недалеко от нас». Поглощённые друг другом, стояли две фигуристы и горничные, во всё поглощённые одним из любимых женских занятий трёпом. А ещё они были вампиршами 160 уровня. Ну, на уровень-то фигня. Нет, на самом деле, две бледные черноволосые красотки в, ну, очень укороченных униформах и с щепчками на голове, красными губами и тёмными глазами, во всё увлечённо болтали друг с другом, явно о чайно сплетничая обо всём подряд. В подземелье монстры. Это не могло быть, потому что просто не могло быть. Подземелье или какое-то другое родилище монстров характерно тем, что там, как и в большинстве мест на Фиоле, монстры появляются из воздуха. Если кто-то проредит их популяцию, они не бывают разумными. Естественные монстры, вроде мамы той же лелит, они приходят из других миров и измерений, живут тут, мутируют, ничем, в принципе, от эльфов, гномов, людей и другой гадости не отличаясь. А вот те, которые пораждаются, разумными быть не могут. Нет, парочка сплетничающих горничных тоже довольно далеки от разумных, но не настолько, чтобы Эй, девчонки, негромко окликнул я увлечённых вампирш, сжимая в руке Саяко, чуть не долбануву их магией по причине, как они такие сиськи нажирали. Сказать, что вампирёссы были поражены, ошеломлены и шокированы это ничего не сказать. С перепугу синхронно обнявшись, они уставились на нас, как три балерины на команду баскетболистов из Кении, и замерли. Вот только я открыл рот, чтобы объяснить этим красоткам, что мы не маньяки, которые их сейчас будут резать, как был перебит на вдохе Тами. «Вампиры — редкий вид», — задумчиво, но громко пробубнила гномка, поглядывая на горничных, тут же интересуясь. «А кого вы здесь в подземелье сосёте?» «Владыку Чигириона», — озадаченный хором, Хоть и дрожащими голосами тут же доложили брюнетки. «Во что, только две на весь этот огромный замок?» — сделала квадратные глаза и широкий жест Рюка, описывая рукой окружность. «Нет», — тут же замотали головами обнявшиеся вампирши. «Нас тут много». «И что, у него крови на всех хватает?» — вновь влезла Тами, которую оба монстра как раз и боялись больше всего. Видимо, из-за двух страшных копий в руках, так похожих на колы. «Крови?» Опять хором удивились допрашиваемые и удивлённо друг на друга посмотрели. Тами густо покраснела. Так, давайте закроем это театтроплио начал я, но снова был перебит. В подземелье нам не нужна кровь, с толикой гордости произнесла одна из горничных, отцепляясь от товарки и извлекая из интаря метлу. Лидия, нам нужно напасть. Да, Лидия повторила телодвижение подруги, тоже приняла боевую стойку, правда, честно признавшись. Мне страшно. А давайте никто ни на кого нападать не будет, рыкнул я, отдавая своим девчонкам приказ стоять. Давайте мирно всё порешаем. Мы сюда не убивать пришли, нам надо Мы не можем ни нападать, мы обязаны, отчаянно взвизгнула Нилиде. Это в нашей натуре. Я не я не хочу. Я не хочу, это уже была Лидия. Мы никогда никого не убивали. А потом мне врезали метлой по щиту. Удар был, честно говоря, ну, совсем так себе. Мне никакого урона. Даже когда обе крова Сосущие заработали вдвоём, боязливо и отчаянно, вскрикивая на каждом ударе. На мои уговоры прекратить страдать фигнёй, они лишь жалобно вскрикивали, что это в их природе и ничего поделать нельзя. Саяка всё сильнее буйствовала удерживаемой рюкой, рвалась прикончить обеих вампирш во имя природы. И надо же, такие до них докричалось. «Лидия!» Остановившаяся от махания метлой, не Лидия шокированно выпучилась на подругу. «А ведь...» Они нас тоже могут убить. Да ладно, пошутил я. Точно, могут, остановившись, вампирша поглядела на подругу, а затем вдруг замолотила метлой по щиту так, что у неё из декольте всё выпало. Убивайте нас! радостно заорала она, повергая окружающих в ещё больше удивлённость. Убивайте нас всех! Да что вы, блин, несёте? заорала в ответ Лилит, пытаясь аккуратно обезоружить двух сбесившихся работниц метлы и щетки но те, ловко уворачиваясь, продолжали своё чёрное дело. «Неисто стойте орать и причинять мне ноль повреждений!» Громогласные взизги вампирес быстро прояснили всю ситуацию. «Если мы их убьём, то они позже возродятся. Только без памяти о тех бесчисленных годах, полных скуки, сплетен и монотонной уборки замка, давно уже придавивших всех населяющих это подземелье монстров. Они были разумными, да, но особенными» возрождающимися, навечно привязанными к этому месту монстрами, заключёнными в царстве вечной скуки и однобразия. Но если их убьют, то они смогут начать всё сначала — знакомиться, общаться, трахаться, сплетничать. «Плачь, они слишком громко орут», — нервно указала мне на очевидная мимика, дёргая ушами. «Так сюда же все сбегутся, они же разумны». «Убейте нас скорее! Мы хотим быть первыми!» — надрывались вампиресы, продолжая лупить меня мётлами. Мне стало очень не по себе, когда понял, что изначально они боялись не быть убитыми, а убить нас, чего никогда не делали в своей жизни. Но затем, подумав о том, какая сейчас орда может примчаться на вопле незатыкающихся крово-сосущих, я всё-таки поднял свой топор. «Пламя страсти!» «Да!» Скоро мы счастливо заряжали Лидия с Нилиди, сгорая дотла в моей способности. Причём ещё и заткнулись только после того, как сработала моя способность финального удара, подарив им на прощание вагон кайфа. Но, разумеется, было поздно. Из далёкого-далёкого конца длинного-длинного коридора к нам уже бежала с метлой наперевес ещё одна клокастая горничная во всю опеа на всю Ивановскую отом что товарищи срочно сюда здесь убивают. Ну и громкая же сучка крашеная. Саяка, фас!» Ну и начался кардебалет, постепенно переходящий в светопредставление. Мы заняли удобную позицию прямо перед спуском в тюрьму, чтобы отступить туда, если что, но этого не потребовалось. Горничные слуги, немногочисленные серокожие орки в доспехах стражи, все они кидались на нас без оглядки, со счастливыми до одурения физиономиями жутко неумело размахивая своими предметами быта. Некоторые даже какие-то приёмы применяли. Но было это настолько на отлюбись, что даже Виталику было понятно. Они хотят только умереть и как можно скорее. Боем назвать это было невозможно. Монстрящий народ лез под удары с широкими улыбками. Дох в Саякиной метели, специально стараясь споткнуться, а тела, уже откинувшись, чтобы тоже окочуриться от магии, прыгал под удары огромной Рюкиной палицы. И уж Калилет, пенетрирующий своими катарами пребывающих, вообще стояла целая очередь добросовестно тыкающейся лицами друг к другу спины. Вампиры, орки, даже зловещие острозубые половинчики с поварёшками — все они пёрли на нас вовсю и вслух, мечтая о быстрой смерти. Это было одним из самых нелепых и гнусных занятий, которые только попадались мне в этом волшебном мире. Какая сволочь могла запереть в этой дыре нормальных разумных на вечность? «О, кажется, я знаю, какая. И с ним я пытался договориться. Нет, со сволочью, которая доводит разумных, пусть и искусственных, до такого, говорить нужно только с позиции силы или предварительно запугав до срачки». «Девчонки!» — гаркнул я, осенённый новой мыслью. «Убиваем медленнее!» «И?» «Куда это медленнее?» Тут же хором возмутились убиваемые, продолжающие накатывать и пихаться. "А вы нам рассказывайте тогда, что нас там дальше ждёт", предложил я, принимая на щит одновременный удар четырёх мётел, двух лопат и одной алебарды. "А то сейчас развернёмся и уйдём". Дичь полная. Ты бьёшь разумным топором на ине, совершая жалкие потуги на то, чтобы тебя к чему-нибудь нагреть и шлёпнуть, рассказывает о том, что тебя ждёт дальше. Охотно в подробностях перебивая друг друга. Самым же диким было то, что несмотря на вопли и блаженства, которые издавали побеждаемые именно мной обитатели подземелья, остальные даже не думали выбирать меня приоритетной целью. Да, от стали и магии моих девшек монстром было по-настоящему больно, но они всё равно кидались на всех. Спешили избавиться от невыносимо огромной ноши бесполезной затхлой памяти. Меня от этого зрелища брала не шуточная злость. Ладно, обычный человек, но он может повеситься. Он может даже сойти с ума, всё лучше, чем быть вечно запертыми в клетке, из которой нет выхода. Но они, эти обитатели подземелья, все как один были в своём ясном уме. Гадство. Дальше нашлось шесть больших этажей и седьмой, совсем маленький по отношению к предыдущим, на котором как раз и куковал первый князь тьмы, владыка Терион. На каждом из этажей было своё население, увеличивающееся в силах, уровне и социальном статусе, пропорционально близости к вершине пищевой цепочки. А ещё были ловушки, причём везде, включая и этот этаж. Убиваемые охотно делились с нами предостережениями о характере и местоположении этих самых ловушек. А также прошлись по самому главному, боссам уровней. «Вы это... Не думайте!» Жарко шептал здоровенный орк в латах, прижавшись к стене лапищами дубинки Матильды, фиксируя жильцу. Начальники тоже будут драться всерьёз, и жители последних двух тоже. Там все сплошные демоны, они к вечности привыкли куда лучше, чем представители наших рас. Им так жить даже нравится, высокомерные сволочи. Они с нами даже не разговаривали никогда. Локсиво, пожалуйста, один из зловещих половинчиков На кухню приходили молча, забирали фрукты, овощи, мертвые тушки животных. Всё для своих извращённых утех. А каких именно они не рассказывали? «Ой, сволочи!» — почти не фальшиво посочувствовал я, делаю половинчику финальное «хорошо» пылающим топором по голове. «А что умеют боссы этажей?» И вновь море информации. Только успевай запоминать. «Мы били, рубили, применяли приёмы, стараясь как можно скорее отправить этих несчастных на перерождение». Они же, рассказав всё, что знают, начали напоследок обмениваться между собой репликами, шутками и обещаниями, намекавшими на ну очень большой срок, который обитатели замка провели вместе. Никакая Санта-Барбара даже рядом не стояла. Комок взаимоотношений, измен, дружбы, вражды, подстав, приколов, да буквально всего, тот был просто неимоверно раздут. Эти существа с такой радостью избавляющиеся от опостылешей жизни, поговорили друг с другом буквально со всеми, кем только можно и нельзя. И теперь радовались, что впереди их, как минимум, ждёт ещё одна вечность полная свежих впечатлений. Глядя в глаза бросающихся на нас злых, чувствующих несчастных и невинных хорков, вампиров и половинчиков, я твёрдо решил, что попытаюсь с этим что-то сделать. Если получится припереть к стенке того, кто в этом всём виноват. Подобное Это варварство хуже, чем пить пиво, закусывая апельсинами. Я выдавил горькую усмешку. Петросянская шутка была настолько неуместной и жалкой, что сумела добавить пафоса в картину. Он ждал, пока последние из монстров этажа не уйдут на перерождение. Спокойно стоял, заложив руки за спину в ожидании, пока мы освободимся. Высокий, худой, в смокинге, белоснежная рубашка, безупречно повязанный галстук, стильные узкие очки на умном, узком лице. Босс. Господа и дамы, мягко улыбнувшись, начал он, как только пал последний из простых обитателей этажа. Примите мою бесконечную благодарность за облегчение участи моих подчинённых. Я, в отличие от них, не могу сдержаться, питая надежду, что вы позволите мне прожить достаточно долго, чтобы я рассказал вам историю то подземелья и его хозяина. Отакуйте, уважаемые Хаята-сан. Вежливо позвал я главного дворянского, выставляя перед ним свой оборонитель. Мы вас очень внимательно будем слушать.